Глава 11 «Даже не думай!» Сергей посмотрел Алле прямо в глаза. После седьмой пары на кафедре было тихо, все преподаватели устало разбрелись домой, и никто не мог помешать приватному разговору. Кононов устал, зверски устал. Он целый день мотался по институту, решая целую кучу проблем, которые неизбежно возникали у каждого нового потока первокурсников рутина. Но эта рутина отнимала массу времени и сил. И к этой рутине прилагалась еще одна проблема. Практическое занятие по редким артефактам. И ладно бы это было водное занятие, где вкратце рассказали бы о том, что это такое редкие артефакты и зачем они нужны. Но нет. Выбор пал именно на сферу Новикова, которую всегда изучали едва ли не в последнюю очередь. Никакой практической пользы магам от нее не было, поэтому тратить на нее время студентов было совершенно нецелесообразно. Однако же вот первошам желторотым в этом году повезло. Как и обещал, Сергей Иванович посетил все группы. Согласно ожиданиям, никто даже подступиться к сфере не сумел. Никто, кроме одной единственной маленькой, но очень необычной группы. И вот сейчас он пришел на кафедру физики, чтобы сразу расставить все точки над всеми возможными буквами. Он мог бы попробовать надавить на алу своими способностями, но если бы она это почувствовала или даже заподозрила, то ничем хорошим это не закончилось бы. Стоило приложить усилия и договориться мирно. «Ты не станешь этого делать! Тебя спросить забыла!» — огрызнулась Вульф. Кстати, ты о чем? А то ты не понимаешь. Я 12 часов оттарабанила сложнейшую практику со студентами, которые толком не знают даже теории. Я сейчас вообще ничего не понимаю. У меня, как и у простейших, даже рефлексов не осталось, потому что нервная система уничтожена под ноль. Я видел, как у тебя вспыхнули глаза, когда Тихонова начала работать со сферой. «Так вот, даже не думай!» «А, ты об этом!» — рассмеялась Алочка. она хороша. Положил глаз на девочку?» «Оскорбительное и неуместное предположение!» «Я в профессиональном смысле!» — хмыкнула Вульф. «А ты в каком? Все еще хуже, чем я думала?» «Тьфу ты!» — смутился Кононов. «Совсем мне голову задурила. Конечно, я о ее способностях. Не сбивай ребенка с толку. Очень тебя прошу. Сереж, родной, давай так. После окончания года ребята в любом случае идут на какой-то профиль. И я буду счастлива, если она будет писать курсовую под моим чутким руководством. Мое руководство будет ничуть не менее чутким. Тихоновой. Самое место у гуманоидов. С чего бы? Ты видел, как она раскрутила сферу? Как легко отдала потенциал? Сколько у нее, кстати? От восьмерки до десятки, как и у других в ее группе. Точнее не скажу. Каждого не запомнил. Ого! Алла замолчала, задумавшись о чем-то. По ее лицу сложно было понять, какие эмоции она испытывает. Но Сергей знал ее слишком близко чтобы от него могли укрыться перемены ее настроения. Сейчас она была чем-то озадачена. Перед его глазами возникло воспоминание. Вот Тихонова держит сферу и с совершенно спокойным лицом отдает потенциал, как будто всю жизнь этому училась. Не бледнеет, не плачет, не паникует, просто делает то, что должна. Вульф побарабанила пальцами по столу. «А у мальчишек тоже от восьмерки?» «Да, это очень сильная группа, их всего девять, но совокупный потенциал группы выше, чем у любой другой, хотя в них в полтора раза больше ребят». «Тем не менее парни не смогли с ней сработаться», протянула Вульф, не обратив внимания на хвалебные речи Кононова. «В принципе, меня это не удивляет. Удивляет то, что почти вся группа смогла». Впрочем, и этому есть объяснение. Отдавать лучше всего получается тогда, когда есть что отдавать. Слушай, у нас впервые такая однородная группа с потенциалом по верхней границе, да? Да, девять человек, я же сказал. Ты бы хоть иногда заглядывала в папки с делами. Может, чего интересного и обнаружила бы. Алла встала из-за стола, сняла сумку со спинки стула, показывая, что разговор окончен. А я и обнаружила сегодня Тихонова моя Смею напомнить, что сфера ментальная, а значит, способная студентка, будущий и менталист. Смею напомнить, что Новиков был физиком, а значит, все, что связано со сферой, относится к факультету естественных наук. «Да какой же из нее супергерой? Она же девочка!» «Во-первых, мне не нравится, когда ты используешь эти дворовые кликухи вместо официальных названий», — поморщилась Алла. «Во-вторых, я тоже девочка, но это не мешает мне быть деканом, как ты выражаешься, супергероев. Главное, если позволите, супергероиней». «Ты не девочка», — вздохнул Сергей. «Ты профессиональный физик-маг с остальными нервами». «Вот как раз именно нервы у меня и не стальные, в отличие от того, что ты собирался сказать. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы я шарахнула тебя, молнией, отстань!» «Вспомни Никиту». Алла замерла и отдернула руку от двери, которую уже собиралась распахнуть, чтобы покинуть кафедру и отправиться домой. Ее ровная спина стала еще ровнее, словно она приготовилась к выстрелу между лопаток. Медленно, будь то нехотя, она развернулась с перекошенным от гнева лицом. «Никита Михальчук, это огромная трагедия для моего факультета и для всего института. Вот только бедный мальчик не имеет никакого отношения к нашей ситуации. Если бы не наши амбиции, он был бы жив» вот только не надо снова впадать в самобичевание. И уж тем более не надо вгонять меня в чувство вины. Это ведь мы позволили ему поверить в его исключительность. Хвалили его, поддерживали. А чем все закончилось? Парень сам виноват. Словил звезду и потерял контроль над собой. Да, мы могли его осадить. Но кто знал, что у него совсем снесет крышу? Я мог знать выкрикнул Кононов. «Я мог! Почему я не распознал у него склонность к самоуничтожению? Почему я не увидел, что парню нужна помощь?» Алла вернулась и положила руку Сергею на плечо. «У тебя была почти сотня первошей. К тому же это был самый конец года, когда все птенчики уже стали самостоятельными, и им перестал быть нужен ты. К тому же ты устал. Мы все устали». Кононов потер виски пальцами. «Это не оправдание. Мы допустили этот кошмар. Нам с этим теперь жить». «Вот только новых жертв я не хочу. А ты?» Алла наклонила голову и совершенно серьезно сказала. «Если бы я могла повернуть время вспять, я бы и этой жертвы не хотела». «Тогда позволь Тихонова решать самой». Куда ей применить свои способности? Или позволить тебе решить за нее? Она может стать первоклассным менталистом. Вульф посмотрела на Кононова тяжелым взглядом. Когда вы говорите, Сергей Иванович, ощущение такое, что вы бредите. Не время цитировать советские фильмы. Алла встряхнулась и снова подошла к двери. Верно. Время идти домой отдыхать. «Сереж, я правда устала. Тихоновой однозначно противопоказана работа с людьми. Ты ее видел? Мышь забитая, обыкновенная, под вид серая, лупоглазая. Наука. Вот та среда, в которой ей будет комфортно». «Да нет же!» — крикнул Сергей ей в спину. «Ты видела, как легко она отдает потенциал? Да с таким энергообменом ей только с людьми работать!» Пусть не менталистом, пусть хилером Она не выгорит, не высушится. Алла развернулась всем корпусом. Ее лицо раскраснелось от негодования. И этот человек стыдил меня за амбиции? Ты хочешь бросить закомплексованную, замкнутую девочку на растерзание толпам пациентов? А плохая тут я. А ты хочешь запереть ее в кабинетах с артефактами, за книжками с кучей формул? Зато у нас впервые за последние 37 лет появился реальный шанс сделать новое рабочее, настоящие сферы. Это же государственная премия, не меньше, государственная премия. Сергею меньше всего хотелось жертвовать интересами этой хрупкой застенчивой девочки, пусть даже ради государственной премии. Но производство сфер было тем самым проектом, который давно перешел из задач государственной важности в область несбывшихся фантазий. И если Злата Тихонова сможет вдохнуть жизнь в него, то дело даже не в премии, а в тех возможностях, которые откроются перед человечеством. И в этом случае именно Вульф тот человек, который на руках пронесет студентку туда, где у нее будут все перспективы, чтобы трудиться на благо общества. Хороших менталистов достаточно, хороших хилеров тоже немало. А вот студентка, которая смогла сродниться со сферой Новикова, с первой же минуты одна, уникальная. Не успел Сергей озвучить эти мысли Алочки, как она вдруг сама примирительно сказала. «Ладно, давить на Тихонову я не стану» но и ты пообещай, что не будешь влиять на ее выбор. Договорились, быстро согласился Кононов. Такой вариант его более чем устраивал. В спорах с Вульф победой признавался даже обоюдный компромисс. Эта женщина не признавала поражений.